Глава 10. Долго мы еще пробудем здесь? Раздраженно спросил Виталий Керн у Солока, в этот момент внимательно читающего послание, переданное верным через паразита. Вас никто здесь не держит. Солок даже головы не поднял, продолжая изучать бумагу. С тех пор, как ваше животное принесло ответ от отверно, впервые вы перестали быть заложниками и остаетесь вместе силы на добровольных началах. Ты попросил меня остаться. «Я решил удовлетворить твою просьбу». Виталий сжал кулаки. «Это называется вежливость. Боюсь, в лексиконе безликих оно отсутствует, но чему-то у нас вам все же следует, поучиться не находишь?» «Мы достаточно вежливо ведем себя с людьми, иной раз куда больше, чем они того заслуживают». На этот раз Солок поднял голову. «Я прошу кота в последний раз стать почтальоном, чтобы передать верну один артефакт, который поможет поскорее снять защиту источника». «И завтра утром я провожу вас на станцию». «Что это за артефакт?» — спросил Керн, нахмурившись. «Это ключ к источнику», — сухо проговорил Солок. «Не беспокойся. Ваш кот никогда не передаст Верну что-то, способное причинить вред мальчишке или его девке. Эти коты способны чувствовать такие вещи». «Зачем нужен этот артефакт?» — Виталий повторил вопрос. «Чтобы Верн мог воздействовать на источник», — резко ответил Солок. «Твой правнук умудрился встроить свой дар в нити контроля на моменте закладки, но он не обучен. Чтобы свободно манипулировать с энергией Источника, ему необходимо достичь как минимум уровня младшего мастера, и для этого пары дней совершенно точно не хватит». «То есть речи об уничтожении Источника уже не идет, уточнил Керн. Верн сообщил, что это невозможно. Источник укоренился и сумел найти привязку к изначальной стихии Дара Земли — Солок отвечал неохотно, но он понимал, что отвечать что-то надо, иначе стоящий перед ним человек откажется помогать. А без Керна кот просто исчезнет. И как тогда вытаскивать верно, Солок даже не представлял. Проклятый мальчишка Орлов создал проблемы для безликих на ровном месте. Истинный сын этого ублюдочного Зелона. «Какой хороший мальчик!» Виталий скупо улыбнулся. «Мяу!» — подтвердил слова Керна-паразит, лежащий, как всегда, на столе поднявшись он подошел к вздрогнувшему солоку почти вплотную и сел уставясь на безликого огромными желтыми глазами давай свой артефакт перевел взгляд кота опешившему безликому виталий и завтра мы с назаром уберемся уже отсюда у нас куча дел имеется кроме того чтобы здесь непонятно что караулить мы откроем шампанское внезапно усмехнулся солок Если ты не доставляешь нам хлопот, то этот твой Назар уже почти довел Анаю до предела своими бесконечными мелкими придирками. Даже это животное не сумело так сильно вывести ее из себя. «Это Назар у меня это практикует, хмыкнул Виталий и протянул руку. Артефакт. Солок протянул ему черную веревку, на которой висел небольшой серебристый камень. Паразит потянулся и встал перед Виталием, не позволяя тому взять артефакт. Что делал кот и как определял безопасность камня, никто так и не понял. Визуальных эффектов у этой проверки не было, но спустя минуту паразит отошел в сторону, позволяя Керну забрать артефакт. Как и во всех предыдущих случаях, Керн был всего лишь посредником между безликими и котом. Первый урок, когда паразит пожевал послание, не прошло даром, и теперь Виталий засовывал письма за ошейник. На этот раз он надел артефакт коту на шею, и тот практически сразу исчез. Керн вместе с Солоком долго смотрели на то место, где только что сидел черный Кот, после чего Безликий медленно проговорил. «Никогда не перестану изумляться этим созданием. Для меня остается загадкой, каким образом Зелон сумел их создать. Он ведь был воином до мозга костей». «Кай тоже был воином. Если Кости не ошибается, именно этот псих командовал вашей армией когда-то», — заметил Керн. «Одно из армий», — поправил его Солок. «Но ты прав. Возможно, взять в руки меч Зелона заставили обстоятельства. Утром мы будем тебя ждать». И Керн вышел из зала Совета Безликих. Все это время, пока он шел к двери, Солок провожал его задумчивым взглядом. Выйдя на улицу, Керн достал телефон. Даже если его подслушают, плевать, он должен позвонить Косте. А в том, что хозяева этого места знают обо всем, что здесь творится, Виталий даже не сомневался. Трубку взяли после первых гудков. «Костя, ты сейчас можешь говорить?» — быстро спросил внука Виталий Павлович. «Да, могу. Что-то случилось?» В голосе Костя прозвучало беспокойство. «Не знаю», — честно признался Керн. «Я только что говорил с Солоком, у меня сложилось странное впечатление, что Верн что-то хотел сделать в доме снеженных или что-то ищет». То, что Верн не просто так настаивал именно на этом доме для установки временного источника, я понял сразу. Костя замолчал, а потом добавил... С другой стороны, нам-то было все равно, поэтому я и согласился. Да и Егор не дал бы безликому делать, что его душе угодно. Во всяком случае, Ушаков мог меня предупредить. Такой был план. «Да, но что-то пошло не так», — добавил Керн. «Я так понимаю, что в этом в какой-то степени виноват Андрей». «У меня голова раскалывается, когда я начинаю об этом думать», — признался Костя. «Да еще и эти непонятки с ослаблением защиты непримиримых». Нас словно хотели отвлечь от того, что происходит в доме. Костя, я тут мимоходом услышал одну немаловажную новость. Скорее всего, Безликий просто не придал ей значения, когда говорил, потому что она для него очевидна. Керн остановился возле домика, который выделили им с Назаром. В общем, источник силы как-то связан с изначальной стихией, а именно с землей. «Так», — протянул Константин, — «а вот это уже интересно. Ты же владеешь даром земли». «Очень плохо», — признался Костя, и дед почти увидел, что он поморщился. «Она слишком тяжеловесна для меня, я никогда не любил Землю. Но Костя Устинов не так давно открыл в себе дар, принадлежащий именно этой стихии. Я распоряжусь, чтобы преподаватели ускорились с его обучением». «Хорошо», — с облегчением выдохнул Виталий. «Тогда до встречи. Если не возникнет никаких форс-мажоров, то завтра с утра мы с Назаром покинем это не слишком гостеприимное место». Он отключился, сунул телефон в карман, но не успел протянуть руку к двери, как она с грохотом распахнулась, и из домика вылетела разъяренная Анаэ. Развернувшись, она процедила появившемуся на пороге Назару Борисовичу. «Я не обязана знать тонкости сервировки! Я не служанка для обнаглевших людишек!» «Обязана, дорогая», — чопорно и совершенно равнодушно проговорил Назар Борисович. «Тебя назначили прислуживать гостям, а значит, рассчитывают на то, что ты не опозоришь хозяев». «Ни у кого никогда не возникало вопросов!» «Бог мой, ну о ком ты сейчас говоришь? О мальчишках и девчонках, пришибленных свалившейся на них силой, с которой многие еще и не справляются?» Назар оставался невозмутимым. «Я имею в виду искушенных гостей, таких как Виталий Павлович. И нет, ты не можешь меня убить. Могла бы сделать это, и я полагаю, гораздо лучше, чем накрыть на стол, но не имеешь права». И прекрасно знаешь, что по головке тебя не погладят за самоуправство, не так ли? Поэтому и терпишь мои нравоучения. Это наверняка предпочтительнее, чем наказание за нарушение приказа. Ты...» Она побледнела, а Керн внезапно понял, что Назар, сам того не ведая, попал прямо в яблочко, что при видимой независимости друг от друга у безликих существует четкая и очень жесткая иерархия, в которой она почему-то оказалась в самом низу. «За что тебя так наказали?» — спросил Керн, делая шаг к этой вечной юной красавице. «Не твое дело», — медленно проговорила она, успокоившись. «Это было очень давно и уже не имеет значения. Я осознала тяжесть своего проступка», — добавила она, и быстро пошла в сторону выхода из этого гостевого городка, гордо вскинув голову. Они настолько вывели ее из равновесия, что она и даже не опровергла догадку Керна о том, что прислуживание людям — это ее наказание за какую-то ошибку, совершенную много веков назад». «Назар, мы завтра уезжаем», — сказал Виталий, поворачиваясь к своему верному дворецкому и другу. «Слава Богу!» Назар Борисович позволил облегчению вырваться наружу, но тут же снова стал абсолютно невозмутимым. «Пойдем поужинаем. Сомневаюсь, что эта девушка найдет в себе силы, чтобы накормить нас завтраком». Я встал с кровати, стараясь не разбудить Ольгу. Накрыв легким одеялом ее обнаженное тело, быстро оделся и вышел из комнаты. Мне не давали покоя те помещения, в которых меня чуть странный лич не поджарил. Поняв, что все равно не усну, я решил немного прогуляться и обследовать уже этот пространственный карман. К тому же сомневаюсь, что меня там ждет еще один подобный сюрприз. Проход был открыт, и нежить уже полезла бы, не смогла усидеть. Выйдя на улицу, я поёжился. Ночью было прохладно, а кое-где выпала роса. Обойдя дом по дорожке, я остановился возле разлома. Нужно настроиться, прежде чем заходить внутрь все таки ночью все выглядит по-другому, более мрачно и опасно. Вечером мы не стали заниматься исследованиями, потому что во время ужина паразит притащил Верну какой-то артефакт. Снимать веревку с камешком пришлось мне, потому что Безликий никак не мог себя пересилить и прикоснуться к коту. Пока Верн крутил камешек в руках, напрочь забыв обо всех присутствующих в столовой, кроме него, Ольга пожала плечами, убрала со стола и пошла на кухню мыть посуду. «Почему руками?» Спросил я, глядя, как она довольно ловко справляется. «Я заметила, что после применения того конструкта на керамике появляются мелкие выщерблены, словно их песком или каким-то другим абразивным материалом шоркают», ответила Оля, ставя чистые тарелки в сушку. «Лучше уж так, тем более, что это недолго». Она подошла и положила руки мне на плечи. «Чем займемся? Будем старательно учиться? Пойдем дальше обследовать те комнаты или...» «Или пойдем приводить меня в порядок?» Я вздохнул и провел рукой по своим обгоревшим волосам. «А потом найдем чем заняться». Обняв Ольгу за талию, я утащил ее в нашу спальню прямиком в ванную. Волосы пришлось остричь очень коротко. Фактически у меня на голове остался небольшой ёжик, а так как волосы очень светлые, то можно сказать, что я стал лысым. «Зато меня сейчас точно никто с Ромкой не перепутает», сказал я негромко, разглядывая себя в зеркале. «Было непривычно». «Да я сам себя не узнавал». «Как тебе?» «Ты выглядишь как...» Ольга прищурилась, щелкнула пальцами, еще подходящее слово, а затем выпалила. «Как бандит. Еще надо кожаную куртку и кастет на руку для полноты образа». «Если мы выйдем отсюда, и моя шевелюра все еще не отрастет, то отправимся в самое злачное место. Куртка у меня есть, мотоцикл тоже. Посмотрим, примут меня там за своего или нет». Я включил душ и затащил под него взвизгнувшую Ольгу. «Андрей, мы одеты!» Она попыталась вырваться, но я удержал ее, прошептав в губы. «Это временные трудности, которые легко исправляются. Мне же надо входить в образ негодяя». И поцеловал ее. В общем, чем заняться, мы действительно нашли. В итоге Ольга уснула, а я решил воспользоваться внезапной бессонницей с пользой. Постояв перед входом еще с минуту, я выдохнул и направился в первую комнату. Остановившись в арке, навалился на свод и сложил руки на груди, криво усмехнувшись. А я не удивлен, что тебя здесь встретил, сказал, обращаясь к сидевшему на диване Верну. Безликий задумчиво смотрел на то место, где все еще лежала горстка золы. все, что осталось от отличие. И я действительно не был удивлен, увидев его здесь. Оказывается, тебе все-таки любопытно? Это не любопытство. Верн встал и подошел ко мне, разглядывая мой ежик на голове. Непривычно видеть тебя таким. Привыкнешь? Я продолжал стоять, подпирая свод Арки. Так что тебе сюда принесло? Как мы уже выяснили, это не праздное любопытство. Не твое дело. Верно скалелся. Можешь успокоиться, я уже ухожу, если ты мне дашь пройти, разумеется. Что за артефакт принес паразит? Я даже не пошевелился, продолжая стоять у него на пути. И опять же, не твое дело. Для тебя и твоей подруги он не опасен. «Вот в этом я не сомневаюсь, как не сомневаюсь в том, что ты настаивал именно на этом доме в качестве нашей с тобой школы не случайно, что бы ты при этом ни говорил». Я говорил, улыбаясь. «Нет, не случайно». Наконец, после довольно значительной паузы, сказал Верн. «Это как-то связано с источником?» Я пристально смотрел на него, прекрасно понимая, что он ни черта мне не скажет. «Косвенно», — неохотно проговорил Верн. «Скажем так, причин было несколько». Среди них действительно немаловажную роль сыграл тот факт, что здесь почти нет отзвуков чужих даров. «Они поглощаются, да?» Я посмотрел насмешливо на его вытянувшуюся физиономию. Мне пришла в голову эта мысль, когда успокаивал разбуянившийся источник. Тогда мне показалось, что один из камней ложа напомнил мне алтарь в той пещере, где Верн вскрывал полноценному источник. А что, если мне не показалось? Я проверил и понял, что был прав. «Вот только что мне с этой правдой делать?» «Ты здесь из-за источника, верно?» «Я тщательно изучил ваш договор со Всеволодом, верн. «В нем говорится, что вы контролируете только известные полноценные природные источники силы». «Про новые, которые могут возникнуть в договоре нет ни слова». «Меня очень хорошо учили, верн, не забывай об этом». «Мы не создавали источник, верно?» «Мы расчистили место для образования нового полноценного алтаря». «И ты планировал придумать, каким образом застолбить это место за безликими». «Никогда не думал, что могу ненавидеть твоего папашу еще больше», — процедил Верн. «Чем он думал, обучая сыночка таким странным вещам?» «Что-то пошло не так?» «Я уже говорил и говорил правду». В его голосе появилось раздражение. «Ты сумел перехватить контроль, а потом его сбросил. Источнику это не понравилось, и вот мы оказались заперты здесь». «Мы не можем его уничтожить, верно?» «Нет, не можем». Мы должны будем договориться, и это не отменяет наше занятие. Кроме того, близость источника силы может менять свойства заклятий. «Например, ненормально себя ведущий лич», — проговорил я задумчиво, «или создание временной капсулы в отдельно взятом пространственном кармане». Верн покачал головой. «Собственно, поэтому я и пришел, чтобы убедиться. В капсулу превратилась третья комната» и наше обучение с завтрашнего дня продолжится в ней. Так мы успеем изучить гораздо больше за сравнительно малое время. «А сказать мне это сразу было нельзя?» Я поморщился. «Так неинтересно. Мне тоже скучно. Надо как-то развлекаться», — усмехнулся Верн. «Почему я? Почему ты позвал с собой меня?» «Потому что для вскрытия ложа нужно двое магов примерно одной силы». «В этом временном промежутке примерно тем же уровнем, что и я владеет Кай». Он замолчал, а потом махнул рукой. «И ты. Кая, как ты сам понимаешь, я позвать на эту вечеринку не мог. А теперь дай мне пройти. Мне с утра еще как-то со стражем нужно будет пообщаться и не взорвать при этом этот дом вместе со всеми нами к чертовой матери. Ну вот в этом я тебя понимаю. Ершов может кого угодно довести. Боюсь, что не понимаешь». Верн покачал головой, а я оторвался от свода арки и дал ему пройти. Оставшись в комнате, я огляделся. Собственный источник силы – это, конечно, круто. Вот только как нам удержать над ним контроль? Ничего в голову не приходило. Ночь на дворе, а я ночью не очень хорошо соображаю. Пройдясь по комнате и покосившись на кучку залы, подошел к встроенному в стену шкафу. Замок был примитивный, никакой дополнительной охраны на сейфе не было. Скорее всего, его роль была чисто номинальной, напоминать о том, что здесь лежит что-то очень важное. Дверца скрипнула, и я уставился на большую пачку бумаг. Вытащив первую, лежащую сверху, я прочитал ее содержимое. Затем быстро вытащил следующую, а потом еще одну. хрена себе!» Пару раз моргнув, я решительно выгреб из сейфа все находящиеся в нем бумаги и принялся внимательнейшим образом изучать. Через полчаса потер спину, встал и сделал несколько упражнений. А кто такие снежены? спросил я в пустоту, после чего снова сел и уткнулся в бумаге.